12 марта 1979 года. Близ деревни Девятское, Подольский район, день без солнца. К началу 80-х годов система силикаты приобрела в кругах московских любителей катакомб устойчивую репутацию проходного двора. Особенно это касалось нижней, самой обжитой южной части системы. Следы человеческого присутствия тут на каждом шагу, да и встречи с поклонниками подземного образа жизни далеко не редкость. Здешнее общество спелестологов на подземном жаргоне грязная спелета или спелеолухи живёт по своим законам, за нарушение которых можно запросто склопотать по физиономии, а то и вовсе лишиться права доступа под землю. Сильнее всего наказуемо крысятничество. Нельзя трогать чужие вещи, оставленные на стоянках, нельзя брать продукты, топливо, посуду и прочее из лычек. Захотелось пожрать а ничего не греши. Дождись хозяина, попроси вежливо. Не уважают чайников, в основном за то, что те ставят где попало свои маркеры, вместо того, чтобы запоминать уже имеющееся. Встреча под землёй даже с незнакомым человеком это особый ритуал. Принятая формула приветствия «доброго времени суток». Собственно, здесь и возник этот всем известный интернет-мем. Происхождение его очевидно. Под землей все равно день или ночь, а при отсутствии часов вообще легко потеряться во времени и сбиться с природного ритма. Как ни странно это прозвучит, но многие из здешних гротов имеют своих законных владельцев. их имена всем известны и даже порой отмечены на карте. Чужакам останавливаться в таких гротах нельзя только с разрешения хозяина. Если его нет, ищи гостевой грот, которых тоже хватает. Определить, что грот чей-то, можно по двум признакам. Первый Если территория обжита, то там присутствуют нычки с продуктами, пеньки, посудой и прочие предметы быта, свидетельствующие о частых визитах владельца подземной недвижимости. Второй признак наличие маскировки. Если вход в грод заложен клапкой, то это ясный намёк: незваным гостям здесь не рады. Но в любом случае, даже если вы остановились в гостевом гроте, надо обязательно убрать за собой, вынести мусор наружу или в крайнем случае заныкать его в специально отведенных под помойки тупиках. Все это я изложил Асту в электричке. Он и сам был немного в курсе. Мать немало успела порассказать о нравах обитателей подземелий. 10 часов 25 минут утра мы на месте. Ночью выпал снег и по тну оврага, где находится вход в силикаты, тянется натоптанная дорожка, причем все следы ведут от входа наверх. Ясное указание на то, что по крайней мере сегодня утром подземная братва покидала систему, а отнюдь не наоборот. Мы нарочно выбрали для вылазки понедельник, сочинив для классной руководительницы байку о чрезвычайно важной тренировке со сценическими фехтовальщиками. Расчет на то, что народу в системе будет все же поменьше. Лаз, отмеченный на карте как вход 1, прячется под новейшей глыбой известняка. Десятиметровый узкий тоннель, где пробираться можно только ползком, толкая по лажу перед собой, выводит она к гротам Келья, Надежда и Тихий океан. У развилки на большом плоском камне лежит отсревшая, оттронутая плесенью амбарная книга, куда принято записывать время входа в систему, примерная цель заброски, а также ставить отметки об убытии. принято считать, что эти сведения могут спасти неосторожным посетителям жизнь. На деле же многие пренебрегают этой формальностью, и книга давным-давно стала местной достопримечательностью, ритуалом. Миновав входной тоннель, заново перекладываем рюкзаки, приводим в порядок снарягу. Перед тем как лезть под землю, мы переоделись Я в рабочей брезентовой штаны и штыребовку, старая тена заправленную под ремень, иначе будет задираться к голове, если придётся пятиться в полском узком лазе. Серёгин танковый комбинезон из чёртовой кожи тоже доработан под подземные реалии. Откидной клапан на пятой точке предназначен для целей сугубо физиологических на глокозашит, дабы пуговицы не отрывались в шкурадёрах. За комбезом и брезентухой пришла очередь касок. У меня обычная строительная из крастопластика у Сирёнги же рубчатая стахановка из бурой фибры. Поверх каски он пристроил на лоб шах тёрский налобник, соединённый толстым резиновым штуром с увесистой аккумуляторной батареей мечта спиростолога. У матери позаимствовал. Заряда такой батареи хватает часов на 10 непрерывной работы. Е фонарик пока по берегу. Запасных батареек не так много, всего один комплект. Взамен вытаскиваю из кармашка рюкзака полосу толстого плексигласа, поджигаю. Грот озаряется колеблющимся оранжевым светом. Аст одобрительно кивает и выключает налобник. Действительно, с таким факелом под землёй куда комфортнее. Напоследок пристряиваем противогазы поверх клапанов на рюкзаки и достать что чё можно быстро, и висящая на боку противогазная сумка не будет цеплять и мешаться в узностях и шкурадёрах вперёд. Путь по системе противоожиданий не занял много времени. Мы просто прошли следо за узкими рельсами до вагона так под ногами. ходят слухи, что они проложены ещё в середине XIX века над головами вдоль стен кое-где попадаются с той же древней крепи, почерневшей от сырости дубовые столбы и поперечные брусья под потолком. Аст ткнул в один из столбов пальцем, и он по волангу провалился в труху на потолке надписи сделанные копотью от плекса. По стенам на каждой развилке малопонятные непосвящённому взгляду значки, обращаюсь к карте. Такие же значки присутствуют и там. И летучие мыши. Их реально много. Света они не боятся, висят себе на потолке в зимней спячке, старуже снег, мороз ловить нечего. Можно взять крошечное тельце в ладонь и ощутить еле заметное биение крошечного сердца. Грот и любовь, Тайвань, море Франца, Курилка, коридоры ответвления уходят только вправо. Мы следуем по большой дуге, замыкающей систему с севера и запада. Ни черта не помню, хотя бывал тут ни раз и ни два. Правда, давненько, к году в 82-м, 83-м. С той простой жизни разумеется. Следов недавнего пребывания людей не так много. Мусор тут принято убирать. Тем не менее, в любви мы нашли ещё мягкие натёки парафина от свечей на каменном блоке, традиционно забиняющем обеденный стол в галерее, остро свеже пахло бензином. Здесь на выходные обосновались люди хозяйственные, солидные с примусом. но из посетителей мы никого так и не встретили. Верхняя, северная часть системы, куда можно попасть лишь преодолев несколько хитро запрятных шкурадёров за гротами моря Франции КИС-88, освоена гораздо меньше. На Серёгиной карте её нет вовсе, и сомневаюсь, что из завсегдатаев силикатов о её существовании знают больше полудюжины человек — «Туда нам и надо попасть, а для этого предстоит, по известным мне приметам, вызубрил, готовясь к переброске в прошлое, как и многое другое, отыскать эти тайные лозы и лишние глаза при этом точно ни к чему. Как ни странно, нашли мы их довольно легко. Нужный нам тоннель уходит вбок посредине длинного шкуродера, соединяющего западную, основную и северо-восточную части силикатов». Натолкнуться на него случайно почти невозможно. Надо пошарить рукой под нависающей стева глыбой, потом и завернуться за полстип под неё, и вот тебе заветный лаз. Он короткий, не больше 3 м, после чего тоннель приобретает привычную высоту, так что можно идти, не скрючившись в три погибели. Здесь подземное братство наследило гораздо меньше и довольно давно. Вот и хорошо. Вот и славно. Меньше всего нам нужны сейчас свидетели или добровольные помощники. Они наверняка появились бы, увидеть, кто как мы раскапываем завал. Кроткий язык осыпи, высовывающийся в коридор из ответвления. Сверяюсь с картой, потом дохожу до следующей развилки, проверяю маркеры, отмеченные на бумаге. А но Завал мы расковыривали часа 3 1/2. Поначалу по одному бегали к ближайшей развилке, караулили, потом бросили это занятие. Верхняя система пуста, можно работать вдвоём. Воткнули в щели между известняковыми блоками два-тринных куска комплекса, зажгли, так чтобы свет падал на операционное поле с двух сторон. Спасибо, Асто, прихватил с собой две пары особых сварочных перчаток из грубого серого спилка. Обычные кожаные не помогали. Кисть рук запросто сбили бы до костей, а так ничего обошлось, разве что прищемили пару пальцев. В какой-то момент Серёга выкопал фомкой что-то длинное жёлтое. Пригляделся крупная кость, треснувшая вдоль А дальше потрос сыпю мелкой гальки и ещё две это человеческие, придушенно произнёс Аст, побледнел лоб весь в капельках пота, несмотря на промозглую подземную холодрыгу. Нет блински нафиг летучих мышей, копай давай. Череп, расколотый и придавивший его глыба известняка, нашёлся чуть позже, как и клочья полусгнившей ткани, остатки одежды. Серёгу трясёт уже конкретно. Да и мне признаться стало слегка не по себе. В самом деле, натуральный Голливуд. Фильм Урасов "Раскопки в зловещем подземелье", человеческие кости, расколотый череп. Альтер эго предусмотрительно забился поглубже в наш общий мозг и подсмотрел оттуда одним глазком: "Давай, вторую, отдувайся". Сплошной завал тянулся метра на два с половиной, и оставалось удивляться, почему любопытная подземная братва раньше его не раскопала. Видимо, дело в том, что в верхней системе народу вообще-то немного. Он лежал во втором от завала гроти. Человеческий скелет, кое-как прикрытый клочьями сгнившей одежды. Кости очищены до чисто. Местные крысы, не привык для терять время и способны найти лазейки куда угодно, осторожно сдвигают то, что осталось от брючины. Берцовая кость сломана пополам. Видимо, тоже попал под завал. И это не единственное повреждение. Череп зияет круглой дырой в районе виска и второй чуть побольше слева ближе к затылку. А вот и причина. Тт. проржавевший так, что знакомые очертания едва угадываются. Подземная сырость неумолима, а вот чёрные пластиковые накладки на рукоятке сохранились в целости. Гаст подобрал валяющуюся возле сквета армейскую фляжку, потряс над духом. Мятый дюраль отозвался плеском, не пустая. Лучно лобника выхватил из темноты мелкие, похожие на куриные косточки. тоже очищены до чисто. Крысины? Он их что, ел? Киваю. Неведомый сотрудник спецотдела не стал дожидаться мучительной смерти от голода или от заражения крови. Перелом-то явно был открытый. Жажды ему точно не грозило вон, и сейчас вода сочится с потолка. При необходимости за пару часов можно набрать полную флягу. Сколько же он просидел, опирая капли, обгладывая кресиные косточки, пока не осознал, что помощи не будет. "То зачем я сюда пришёл, валяется рядом со скелетом. Брезентовый прогнивший наскось детский рюкзачок хранит большой свёрток, несколько слоёв коричневой упаковочной крафт-бумаги, туго перетянутые чёрной матерчатой из ленты. С угла пакет прогрызен. Крысы постарались, потому содержимое и не долежало в целости до того момента, когда по станции генерала Сверщика разобрали завалы и добрались до трупа почти на четверть века позже нас с Серёгой в этой реальности. Похорошему, надо поскорее спрятать доходку в рюкзак и разбираться с ней уже в Москве дома, но вы бы удержались. Взрезаю упаковку складным ножом, купил перед вылоской взамен безвременно почившей белки. Внутри, оказывается, ещё два пакета. Первый побольше содержит четыре завёрнутые в промасленную бумагу толстые тетради, жиденькую пачку купюр, перетянутую аптечной резинкой, 100рублёвки, бумажки по 50 и 25 рублей и ещё один пистолет. Маленький плоский кургузы вроде дамского браунинга. Ты смотри, коровен. Раритет однако. Но я-то пришёл сюда не за деньгами и даже не за пистолетом. Главная добыча во втором пакете из нескольких запаянных слоёв толстой полиэтиленовой плёнки неизвестного назначения прибор, разобранный на части. Каждая упакована отдельно в промасленную бумагу. Тот самый детектор десантников. Будем надеяться, но трогать мы его сейчас точно не будем. Замотаем в полиэтилен, потом для верности в запасной свитер и в рюкзак. Поглубже. Напоследок обшариваю то, что осталось от одежды покойника. А-а-а, есть. Плоский мешочек из непромокаемой ткани серебрянки висит на шнурке, накинутом на шею скелета. Туристы и КСПшники называют такие «ксивник» и носят в них документы. Тревожить череп не решаюсь. Перерезаю шнурок ножом, снимаю, заглядываю внутрь. Ну да, так и есть. Два паспорта, простой и заграничный, права, еще какие-то удостоверения, корочки. Посмотреть потом. наверху. Аст озадаченно следит за моими манипуляциями, но вопросов не задает. Молодчина, Серега, все понимает. Киваю. Как договорились, все объясню. Задерживаться тут не стоит. Бумаги, деньги тоже в рюкзак, а вот коровина далеко убирать не будем. Пистолет в отличном состоянии, можно сказать, в консервации. Аст, Носым платком убираю лишнюю смазку, выщёлкиваю один за другим мелкие патрончики из обоймы, вроде всё в порядке. Складываю магазин, прячу пистолет в нагрудный карман штормовки. Вроде всё. Серёк, поворачиваюсь к спутнику. Надо бы наш раскоп того засыпать. Ничего тут кому попало щастить, как думаешь? Аст тяжко вздыхает, поправляет налобник и тянется к Фомке. Хороший у меня всё-таки, друг. Перед тем, как покинуть грот, достаю из кармашка рюкзака свечи. Четыре штуки, всё, что есть. Пристраиваю в головах скелета, зажигаю. Прости, что потревожили твой покой, парень. Но ты ведь и сам должен понять. И спи спокойно, ты свой долг выполнил сполна. А мне это ещё только предстоит. Волок ставят такт. Сворачиваешь кулек из бумаги, напихиваешь в него мелко нарезанный тонкий целлулоид, лучше всего из-под шариков от пинг-понга, но можно и обломки обычной расчески. Туго закручиваешь и подпаливаешь с одного конца, и все, беги. Выделяемый сюрпризом желтый густой дым содержит разную химическую дрянь, вроде окислов азота, окиси углерода и даже карацисинильной кислоты. Можно, конечно, изготовить и продвинутый с селитрой, но с ним куда больше возни. Вымачивать полосы газетной бумаги в растворе аммиачной селитры, которую надо ещё раз добыть, сушить, скручивать в тугие рулончики. В общем, я предпочёл дешёвую, проверенную классику. Химическая война по Селикатский это давняя недобрая традиция. Подземная братва травит друг друга почём зря, как правило пати херади. Дело это требует тонкого понимания устройства подземных тоннелей и прежде всего направлений господствующих здесь сквозняков на практическом прикладном уровне, то есть умение не только ставить у волоки, но и преодолевать их последствия. Ни того ни другого нет ни у нас с Астом, ни у двух подозрительных на сквозтипов а крикнувших нас на подходах к гроту моря Франса. Сначала на стенах заплясали пятна света от мощных фонарей, потом из темноты, мышли с плексом, освещавшим лишь небольшое пространство непосредственно вокруг нас, раздалось: "Эй, пацаны, а ну-ка найти сюда". Голоса грубые, но вроде доброжелательные, но я сразу напрягся. А где обязательное доброго времени суток? чтобы взрослые мужики, вряд ли чайники и не были знакомы с азами подземного этикета. Я попятился, и незнакомцы, вероятно, это увидели. Один из них сделал шаг вперед и оказался на свету, отбрасываемым нашим факелом. Так и есть. «Валим отсюда, скорее!» Поворачиваю и кидаюсь прочь, по дороге дергая Аста за рукав. карта накрепко отпечаталась в мозгу прямо снова прямо потом влево и ещё раз развилка практически незаметна и если не знаешь об узком ответвлении наверняка проскочишь особенно если гонишься за кем-то яростно теряясь и спотыкаясь на бегу спички скорее аст прикрывает рукой налобник подсвечивает мне руки Три дымовые шашки, изготовленные заранее еще дома в Москве, осталось только разжечь и забросить по тоннелю в обе стороны подальше. «Эй, придурки, мы здесь!» Издари доносится взрыв матюгов, приближающийся топот. «Ходу!» И, натягивая на бегу противогаз, прочь сквозь ватные клубы дыма. Отбежав до следующей развилки, запаливают третью, последнюю дымовуху. Всё, ребята, теперь вам хода нет. Вола карасасывается не меньше полутора суток, придётся вам искать обходные пути. Мы остановились только в гроте Надежда, в двух шагах от выходного лаза. Повалились без сил на рюкзаки, стянули противогазы и принялись жадно глотать сырой, пахнущий плесенью пещерный воздух. Бабай, ты что, шухер-то поднял? Облизываю пересокшие, ставшие вдруг словно пергаментными губы. Шершавый, как наждак, язык едва помещается в пересокшем рту. Лезу в карман рюкзака за флягой. Хм, <coughs> заметил, как они одеты. Невыразимое наслаждение. Ледяная вода, от которой ломят дёсны. Ну, аст поскрёб натертый противогасный резиной подбородок. «Я точно не помню, кажется, спортивные костюмы и куртки у одного кожаная, а что?» «То-то, что кожаная, а в чём народ по системе ходит?» «Точно!» – дошло до него. «И касок ни у одного нет, только шапочки вязаные. Это что, те?» Вот и к нам с Серёгой прилипло это тревожное местоимение. В точности, как в 2023-м, только тогда это захватит всех землян, тех, кто сумеет остаться самим с собой. А кто же ещё, пожимая плечами, местный народ так тупо наезжать бы не стал, Аст поёжился. И что теперь? А теперь на волю, в пампасы, в смысле, лезем наружу, пока эти козлы сюда не заявились. Перед тем, как вылезать, достаю из рюкзака обрез. А ты, видя оружие, выпучивает глаза. Это ещё зачем? Помнишь, бештал? Ну, помню, и я тоже. И не хочу повторения. Серёга задумался. А что не достал, когда те двое появились? Я аж поперхнулся. Нет, ну надо же думать хоть немного. Сдурел? Тут всё держится на честном слове. Стрельнёшь, посыпется. Или хочешь, как тот под завалом? Так, приклад и оптика сейчас ни к чему. Позиционную войну мы затевать не собираемся, да и темно, с оружия прицельной стрельбы не получится в любом случае. А вот патрончики в прикрученное цевье патронтаж набьём. Разобравшись с обрезом, достаю коровина, выщёлкиваю плоский магазин. Запомнил, перед выстрелом надо дослать патрон в ствол вот так. Два раза подряд передергиваю затвор, вставлю в магазин на место. Потом снимаешь с предохранителя. Вот эта пимпочка под спуском. И можно стрелять. Точность, конечно, никакая, но всё же лучше, чем ничего. Аст с опаской принимает пистолетик. Думаешь, снаружи тоже они и те. Вот опять. Понятия не имею, говорю. Но меры принять стоит. Бережёного бог бережёт, слыхал? только как друга прошу. Без команды не стреляй. Командовать ты будешь, ухмыляется, демонстративно озираюсь. А что? Ты видишь здесь других кандидатов?